Конечно, в меня принц Я не леди для этого принца-дракона, Но сценарий давно утверждён. Теона Рэй. Не леди для дракона. Глава первая. Ну я же просил некрасивую. Сморщив и без того морщинистый старческий нос, прогундосил мужчина на троне. Да-да, на самом настоящем троне. Если это не мои галлюцинации, конечно. Прошу прощения, Ваше Величество, какая была? Покорно склонив голову, с ним общался еще один мужчина, не менее пожилой, чем первый. Ну ладно, волосы подрежем, лицо от краски умоем, брови выдерем. Недоеденное эскимо окончательно подтаяло, и как-то слишком уж звонко упало на мраморный пол, соскользнув с палочки. Звон отразился эхом под сводом потолка, и на меня, наконец, обратили внимание эти двое, переведя презрительные взгляды. — А что происходит, господа? — ошарашенно поинтересовалась я, начиная злиться. — Ой, еще объяснять же надо! — сморщился тот, что был в короне. Да. «Надо!» – недовольно согласился второй и, закатив глаза, глубоко так вздохнул, чтобы на одном выдохе скороговоркой проговорить. «Тебя призвали в наш мир, смертная, оказали тебе честь, дабы воспользоваться твоими знаниями в обмен на твое спасение». «Главное – оказали честь!» – донеслось с трона. «Теперь ты полноправная подданное Его Величества Ивара Бьорна Уилдиса, великого правителя драконьего королевства Альмавир». «Я колбасу с таким названием видела», — неуверенно пробормотала, вспоминая палочку сервелата. Живот тут же очень громко зарычал, заставив стариков снова сморщиться. «Какую еще колбасу?» — заинтересованно спросил мужик в короне, а второй в дреннющем синем балахоне выпучил глаза. «На колени, смертная! Ты стоишь перед королем! Да как посмело! Ладно, ладно!» Примирительно вскинула руки и выкинула палочку отмороженного прямо на пол. Мало ли что со мной сделают за непослушание. У душевно больных я слышала в голове такие завихрения бывают. Они себя и королями мнят, и булками. Опустилась голыми коленями на ледяной пол. Надо же, действительно мрамор. Я-то думала качественная плитка с таким эффектом. Голую кожу жгло холодом. Немного поразмыслив, подложила ладони под колени. Так-то лучше. — Падай, нит, смертная, руки перед собой и преклоняйся. — Да брось, гуннар, видно же, что она не умеет. Как зовут тебя, простолюдинка? Королю, видимо, наскучило ждать, пока я войду в роль, и он, повелительно махнув рукой, заставил друга замолчать. Вот так вот, с утра я была Машкой Емельяновой, в обед стала подданной колбасного королевства. — Мария! произнесла и задумчиво добавила: "Емельянова, поднимись с колен". Рявкнул мужик в балахоне. Мне не оставалось ничего другого, кроме как снова подчиниться. В помещении так холодно до жути, а внизу, в районе пола, мне в моих шортиках можно совсем все застудить. Еще сквозняки тут какие-то, хотя окон нет, двери закрыты. Поежилась, покрывшись мурашками. и подтянула почти до подбородка мягкую белую ткань кофточки. «Так мне объяснят, что происходит, или нет?» Злость переросла в жгучее любопытство. «Ну а что? Не каждый день, проваливаясь в люк, ты попадаешь в психбольницу». Гунар, спас тебя от смерти, смертная!» закатил глаза король, явно не желая объяснять. Тогда второй принял эту необходимость на себя. «Ты провалилась в люк, зазевавшись!» а я тебя перехватил прежде, чем ты погибла, и перенес сюда. Нам нужна землянка для обмена опытом в одном, пока не очень понятном нам деле, а тебе на земле все равно уже не жить было бы». «Так значит, я могла погибнуть?» «Что-то такое припоминаю. Да. Никогда не отличалась внимательностью. Так и знала, что рассеянность до добра не доведет. Зашла в супермаркет за мороженкой, вышла». увидела симпатичную лавочку на той стороне дороги, машин видно не было, и поскакала через тротуар. Ну а там... А почему вокруг открытого люка не висела красно-белая лента? Я не виновата. Именно. А сейчас я где? В драконьем королевстве Альмавир. Раздраженно повторил ранее сказанное тот, кого звали Гунор. Ого, драконы, королевство. Что-то такое я читала, кажется. Неуверенная уже в собственном психическом здоровье обернулась и скользнула взглядом по помещению, утопавшему в сумраке. Только возле трех огромных стульев, похожих на троны из фильмов, стояли факелы на подставках. У высокой двустворчатой двери в темноте затаились стражники, закованные в латы. Под потолком и на стенах болтались красные тряпки с кисточками на концах. Средневековье, что ли? Да ну нет, не было там такого, что прям драконы. А драконье — это метафора? Все же уточнила я и, беспокойно шаркнув кроссовкой по мрамору, перекатилась с пятки на носок. Когда я нервничаю, мне нужно двигаться, не могу стоять спокойно. Гуннер фыркнул и словно оскорбленно сквозь зубы произнес. Разумеется, нет. Королевская семья Альмавира... драконы, и один из них, между прочим, перед тобой, величественные существа, могущественные. С каждым его словом король все выше поднимал подбородок, того и гляди, головешка отвалится. Но отвалилась только корона, и колбасный король тут же указал рукой на покатившуюся с громким звоном драгоценность. Гуннер забыл о чествовании его величества и бросился догонять сей предмет величественности. Водрузив его на седую голову, смутившемуся правителю, повторил последнее, что сказал. «Могущественные!» «Это я поняла», — согласно закивала головой. «Правда поняла. Что ж я книжек не читала?» «От меня что надо, чтобы вы меня домой вернули?» «Домой тебя никто не вернет. Зачем? Хочешь, чтобы тебя похоронили?» «Почему похоронили-то?» Я уже начала психовать. «Живая ведь?» Вон и сердце бьется. Ну, правда бьется. Специально положила ладонь на грудь и прислушалась. Тук, тук, тук. Ты в люк провалилась. Я тебя перехватил. Если отправлю обратно, переломаешься так, что уже не выживешь. Точно? Верить в собственную смерть, ну, очень уж не хотелось. Гонар, да покажи ты ей. Мужик в балахоне сложил ладони в лодочку, и в них замерцал синий огонек. он разрастался все больше и больше пока полностью не скрыл от меня этого колдуна поморгала решив что мне привиделось но нет все мысли вылетели из головы когда в синем мерцающем круге я увидела родную улицу вот супермаркет с красной вывеской белая пластиковая дверь в черных разводах после дождя на стекле приклеена реклама молока со скидкой дверь открылась И из нее шагнула я, счастливая и улыбающаяся. Серебристая обертка от мороженого полетела в мусорку, но порыв ветра не дал завершить ей полет, и мне пришлось вернуться, чтобы поднять и выкинуть куда нужно. На заднем фоне в это время люди в оранжевых жилетах загрузились в машину, и она тронулась с места, а крышка люка осталась лежать рядом. Я, та, которая была в изображении, этого не видела. если бы не бумажка, которую пришлось поднять, то успела бы обойти люк. Но я не успела. Сердце сжалось, когда в голову пришло сознание, что это правда. Я правда... Умерла? Блин, всегда рассчитывала, что попаду в ад, а тут колбасное королевство. — Хватит! Выключите это! — крикнула громче, чем хотелось, и тяжело дыша переключила свое внимание на короля. — И что мне теперь делать? «А, убедилась, значит?» Довольно потер руки мужик и дернулся в мою сторону, отчего его корона снова чуть не свалилась. Беззвучно выругавшись, придержал ее и кивнул колдуну, чтобы погасил картинку. «Ты теперь моя подданная, но, как уже сказал, не просто так мы тебя спасали. Я планирую развивать в королевстве такое направление, как туризм, но мало что в этом смыслу, да и специалистов нет. а на земле туристические агентства довольно распространены, и тебе, как никому лучше, известно, как там все обстоит». «Чего? Я-то тут при чем? Я вообще бухгалтер». «Да?» – король нахмурился и метнул злой взгляд на колдуна. «Гунар! Ваше Величество, вы просили доставить кого-то, кто вот-вот погибнет, но чтобы это была девушка из земли. Других критериев отбора не было». испуганно залепетал тот да ладно почесал бороду и повернулся ко мне но ты же наверняка хоть что то понимаешь в путешествиях неуверенно кивнула помогать в развитии непонятного мне туризма лучше чем если меня казнят за ненадобностью да и путешествовала я однажды в соседний город к тетке ездила на день рождения ну вот и отлично обреченно глядя на радость двух стариков я прощалась с беззаботной жизнью на земле. Если все это вдруг окажется моими глюками, мало ли, может, меня вытащили из люка, и я в коме лежу, то оно и хорошо. Ну а пока? Пока у меня нет никакого выбора. «Простите, а брови-то мне зачем выдирать?» — вспомнила я угрозы. Я не леди для этого, дракона. Но сценарий давно